207. Матерь Агни-йоги. Он тоже думает о вас и тоже готовит для вас возможности вместе работать. Работа одна, но сфера ее различна. Каждый из избранных владыкой место имеет себе в будущих планах. Стремится в будущий поток жизни, направляя суждённых людей в назначенную им сферу деятельности. Если ожиданию сопутствует труд и работа на общее дело, ожидание будет творческим. Состояние готовности его углубляет. Отсутствие шатаний и колебаний усиливает готовность. Помощи свыше есть слиться во что. Но темные руки стремятся выбить сознание из седла готовности и часто преуспевают. Печально видеть... как уходит возможность возможности плодоносного ожидания, которое превращается в обывательское, чтобы раствориться всецело в суете дня и делах приходящих.